Глава пятнадцатая «Есть что попить?» Спросил тем временем Устинов, вытирая лоб. Федюнин, хромая, принес кухне наполненную наполовину литровую банку с чем-то кислотно-желтым внутри. Химозный запах сразу ударил в нос. «Это чё, юпи?» Василий Иванович с подозрением принюхался. «Порошок-то этот разводимый. Вот вечно, молодежь, травите сами себя. Водки нет? Или пиво хотя бы?» «Нет, не пью», – Федюнин покачал головой. «А зовут-то тебя хоть как?» – спросил Устинов. «Артём?» «Тёма, значит». «Ладно, Тёмка, мы тут ещё у тебя пошумим», – громче сказал Василий Иванович и пригладил роскошные усы. «Потому что если эти гады сейчас не будут говорить, я за себя не отвечаю. Вы у меня всё скажете, во всём признаетесь», – рявкнул он на лежащих бандосов. «Даже листья вы на себя возьмёте». «Лучше не упирайтесь», – спокойно произнес Якут и потер щуку. «Он дурной, а если выпьет, так вообще крышу сносит. Хорошо, что пока пить нечего». «Ничего-ничего, у меня заначка есть», – Устинов похлопал себя по карману. «Сейчас хряпнем по 150 и...» Они потащили Высокого на кухню, чтобы допросить его там, а Толик увел своего задержанного, невысокого и толстенького мужика в сортир, где приковал к трубе. Федюнина отправили на балкон, чтобы не мешался. А у меня был Ваня-вагон, с которым я остался один на один, если не считать Сан Саныча, который, уже молча, не рыча, но столь же внимательно смотрел на вагона, чуть опустив голову. Колоть их надо, пока горячие «Ну, и что расскажешь?» – спросил я. Или все же решил по-плохому? «А что говорить-то?» – истерично спросил он. «Фраер вон тот, бабки нам задолжал, а мы...» Ты не про фраера, а про квартиры. У тебя пять минут. Я мельком глянул на часы. И потом едем в отделение, где к тебе придет адвокат Кросса. Ты же просил адвоката? Да чё ты мне лепишь, начальник? Начал возмущаться он гундосым голосом. Какую-то залипуху мне втюхиваешь. Дедом в каких-то квартиры Я вообще не в курсах. Под чё ты меня вписываешь? Во как. Решил идти в отказ. Учитывая, что у него большой косяк перед Кроссом, тактика понятная. Мол, ничего не знает, все отрицает. Это у блатных так бывает принято. Надо отрицать вину как можно громче. А еще можно вообще рубаху на себе рвать, тогда уж точно поверят. Но на мне это не работает. По голосу ведь слышу, как он испугался моих слов про казнь и Икроса. А уж потел он, как куряга после стометровки. «Я и Икросу обоснуюсь, что не при делах, что вы, мусора, гоните, понты кидаете, а на деле доказательств никаких нет» продолжал тот. «Конечно, я для него выглядел не таким и тертым. сансаныч он боялся больше меня. А зря». «Ну, ты развыступался», оборвал его я. «А доказательства-то у нас есть». «Ладно, не хочешь по-хорошему?» Я поднялся на ноги и не с такими разговаривал. «С этим мы быстро справимся». С кухни послышался могучий рев Устинова, который запугивал своего клиента. В комнату заглянул Толя, жестами спрашивая, надо помочь или нет. «Толян, у тебя номер кросса есть? А то я записнушку в кабинете оставил. Там его визитка была». «Слушай, не было?» Он посмотрел на меня с удивлением, а потом до него дошло, что мне нужно. «Так давай в казино позвоним. Его позовут сразу». «Вот, точняк. Артем, у тебя телефон работает?» Крикнул я в сторону балкона. «Да». Федюнин посмотрел на меня через окно и закивал на всякий случай, будто мы могли его не услышать. Оставив вагона под присмотром Толи и Сан Саныча, я вышел в прихожую, поднял телефон с пола, положил трубку на аппарат и несколько раз прокрутил диск. Что-то невольно вспомнилось, как в будущем один из молодых оперов показывал мне на телефоне, как молодежь из 21 века тупила, не в силах понять, как пользоваться такими аппаратами. «Расскажи, кому такое сейчас не поверят?» «Алло», — громко произнес я, глядя перед собой. Позовите Ивана Андреевича к телефону. Лейтенант Васильев из Угроби беспокоит Ага, да-да. Насчет его человека, про которого мы его предупреждали. Ага, отошел? А пусть позвонит. Не, пусть лучше к нам в отдел сам приедет. От дежурного мне позвонит, я встречу. Там как раз Иван Андреевич с ним и поговорит по душам. Все, договорились. Я поднял трубку и опустил, а после вернулся в комнату. Сергеич! Крикнул я на кухню. Поехали мы в отдел с мы этим вагоном. Кросс прямо туда придет. Да и пусть придет, прохрепел вагон с пола. Я ему докажу, что не при делах. Хрен вы меня, что заставите ему сказать. Вот и посмотрим. Поехали. Устинов и Филиппов тут сами справятся с оставшимися двумя. Сейчас наверняка будут им говорить, что вагон их уже сдал с потрохами. И те в итоге признаются во всем. Так бывает часто. Ну что делать, приходится похитрить. Добрались мы с Толиком до ГВД, выгрузили там вагона и привели его в наш кабинет. Я посадил его у своего стола, мы прошлись по всему, что нужно под запись, а Сансаныч все это время сидел напротив, не сводя с вагона глаз. Толик же поехал назад, помочь перевести оставшихся бандюков. Но вагон этого не знает. Я взял один лист из пачки, расправил, начал писать вводные, молча. Пусть понервничает. Иногда смотрел на часы. Тот хоть и кричал всю дорогу, что ни в чём не виноват и докажет это Кроссу, но слишком уж сильно потел. В машине он помариновался достаточно. Сидеть вагон смирно не мог, так и норовил встать, но собака не давала. А я подтянул к себе аппарат и набрал номер наугад, зажав при этом рычажок. «Да, это я». «Угу, угу», – произнёс я и положил трубку. «Через полчаса обещал подъехать». Уже погромче сказал я. «Занят он у вас». «Да ты мне гонишь, начальник, ты...» «Тише!» Я поднял указательный палец ко рту. «Ты мне тут подпиши. Это вот изъятые у твоих товарищей ценности, пропавшие у гражданки Никишиной, внучки покойного Захарова». На листе было написано совсем другое, но вагон этого не заметил. «Какие ценности?» Он аж зарычал. «У высокого обнаружены золотые сережки, а у второго часы женские чайка, позолоченные. Не сами же вы их носите?» А родственники жертвы как раз указали, что это пропало. Есть их показания и даже фотки, где потерпевшая в этих цацках. Или что? С тобой не делились? Ну, бывает. Пока он возмущался, я снова взялся за телефон. Васильев это? Ага. Что? Раскололись? Что говорят? Признались? Ага. И кинжал нашли? Я смотрел на вагона, наблюдал, как он меняется в лице. Вот и отлично. На экспертизу его. Проверить. Им или не им зарезали. Я положил трубку. Сегодня много приходилось разговаривать с глухим телефоном. Вот и все. Твои друзья все рассказали, признались. И, виноват, угадай, кто? Ты. И кинжал сказали, что твой. В один голос поют, что ты все организовал, все спланировал. Задержанный из красного сделался бледным. Глаза таращил и раздувал щеки. «Да какой это мой!» Он отчаянно поднялся, но сразу плюхнулся обратно на стул, когда сансаныч Саныч зарычал. «Это Ганса, Кенджик! Ганса, не мой!» Подбородок у него трясся, но просто ходил ходуном. «А кто такой Ганс?» «Да я...» — вагон сообразил, что ляпнул лишнего. «Знаешь, что мне сказал Кросс?» Я приподнялся и наклонился к нему. «Что из-за квартир-то он сильно недоволен и ищет виноватого. Но это что?» «Как только он узнает, что это вы киллера ищите, чтобы тот мента завалил, он тебя закопает, Ванька-вагон, чтобы ты его вот так не подставил, и может даже живьём. А раз я в курсе, то и он скоро может узнать». Тот замолчал. «Никогда бы он мне такое не сказал. Я просто знал, что маховик уже должен раскручиваться, и именно поэтому попал в точку». «Ну что?» – спросил я. «Говоришь всё мне? Или ждём, когда он приедет сам?» «Не надо, не надо ждать», – торопливо сказал вагон. Пот застилал ему глаза, а голос осип. «Кроссу хоть засылаете долю за эти квартиры?» Начал я издалека, и бандит повелся. «Нет», – замотал он головой, – «он не в курсах. Эти хаты за речкой, там Артур рулит, и если Кросс узнает, что я там...» «От тебя все зависит, ведь он как раз ищет», – вкрадчиво проговорил я. «Кто этим занимается?» А то из-за вашей мутки у него терки с Артуром образовались, а никому из них это не надо. Как думаешь, что он с тобой сделает, когда все узнает? Давай так. Ты даешь мне полный расклад, и оформлю как явку с повинной, проявишь раскаяние, будешь сотрудничать со следствием и все такое. Срок получишь по минималке. В СИЗО я позабочусь, чтобы Кросс тебя не достал. А на зону уедешь далеко отсюда. У них свои паханы. У Кросса там власти нет». Вот он и поехал. Еще немного додавить, и ему придется говорить. «Кросс не достанет, другой достанет. Он везде подвязки имеет». «Кто этот другой? Давай все сначала, а потом и про мента, и про кинжал, и все остальное. Кто у вас главный?» сёма неохотно сказал вагон. «Блатной. У него две ходки уже было». «Во как!» – я задумался. «Он под слепым ходит?» «Нет, сам двигается, вместе с Гансом». «А это еще кто?» «То ли осетин, то ли грузин», — вагон задумался. «Не в курсах, он не говорит. Ходит со своим ножиком, кинжалом целым. Это его кинжал, отвечаю, не мой. Я его вообще в руках не держал». «А это уже интересно. Капля за каплей, но я узнаю все больше и больше, а между всеми этими обрывками информации появляются связи». «Так», — я кивнул, мол, «все правильно, излагай дальше». Привез он его откуда-то. Не, самодел. В депо из клапана сделали, но он им машет так, что аж свистит. Он хотел показать рукой, забыв про наручники. Сансаныч сразу напрягся. Понял, махнул я рукой, успокаивая обоих и пометил это себе в уме. Ну и как ты спелся с блатным и этим гансом? Почему, кстати, ганста? Так злой, как исасовец. Он нервно хихикнул и снова начал потеть. Он этим своим ножиком всех порешил, а ты, выходит, соучастник, и помогал прятать тело внучки Захарова. «Да я-то ни при чем отвечаю!» – вскричал он. «Прихожу, а они эту тетку уже хлопнули. Я им говорю, беспредел какой-то, я вот и не вписывался, я не мокрушник!» – принялся доказывать мне вагон. аганс говорит, что если вякну кому-нибудь, башку отрежет». «Брешешь же, правильный ты наш, не вписывался он. Кто тогда тело прятал?» «Ганс, китаец шпала», – он помотал головой. «Шпала этот, который длиннопетельный, а китаец толстый. И деда они же в речку бросали, и еще там других. Все они. Я вообще ни при чем». «Ага, рассказывай, как же. Ты же у нас святоша», – фыркнул я. «А эти китаец шпала, шестерки твои?» «Да пацаны из деревни ходят за мной. В бригаду хотят к боцману, который наш бугор. Мне-то они вообще не нужны. Просто присматриваю за пацанами». «А машина чья? Тойота серая?» «Сомы. Я на ней только ездил иногда. Да он сам по доверенности катается на ней. Она вообще на кого-то другого записана». «Ну и как ты с ними связался? Ты же универмаговский. У вас с блатными вечные терки. Ну, отвечай на вопрос». Я сделал вид, что не очень-то верю его россказням. Пусть и дальше доказывает, не расслабляется. «Семы тогда в ментовке сидели, в обезьяннике. Там и снюхались», — объяснял вагон. «А ты там что делал?» – спросил я. «Да мусора...» – он торопливо закашлялся. «Милиционеры повязали с косяком. А косяк-то не мой, но они все равно оборзевшие заломили и увезли. Ну...» Он снова сдержался, не стал приплетать привычные словечки про моих коллег. «Так, и что дальше?» «Ну вот, Сема тоже там сидел тогда. Пообщались...» Он мне накидал тогда за жизнь, типа «ты пацан правильный, но Кросс тебя ни во что не ставит, а сам Кросс падла еще та, с ним дела западло иметь». И говорит, «можно самим прорываться, без всего этого». Говорит, делюга одна есть. А у его Крифана Ганса, мент знакомый тут работает, говорит, за штукарь баксов его можно подмазать, чтобы заменить травку в косяке на укроп. И мент, он было зачастил, но в этот момент замедлился, Понимал, что мне рассказ не понравится. Сам вместо меня в баночку писает, чтобы после анализов потом сказали, что я не употреблял. «Это кто там такой умный?» Я усмехнулся, который в баночку писает за штуку баксов. Слыхал, Толян? Тот как раз заглянул в кабинет. Значит, успешно вернулись. Судя по его довольной улыбке, тоже выяснили кое-что. «Слыхал? Мы не тем занимаемся. Люди в банке суд и им такие бабки платят». «В натуре!» – он засмеялся. «Надо свое дело открывать. Василия Ивановича позовем». «Обязательно!» – я посмотрел на вагона. «Ну и кто это такой, мент этот?» «Отвечаю, не знаю!» – воскликнул он. «Даже не видел!» «Так кто самый главный в банде?» – подкинул я ему вопрос для проверки. «Сема! Он бабки за меня заплатил, а я вот с этого фраера их взять хотел, чтобы рассчитаться. Кто еще там в вашей кодле?» я «Ганс, китайцы шпала». «Кто еще?» «Все. Точно?» «Усомнился я. Отвечаю!» «Сейчас сансаныч спросит». «Да нет больше никого!» «Скричал он. Сема и Ганс узнают про клиентов, к кому можно прийти. Мы втроем со шпалой и китайцем увозьм их в больничку, уговариваем, чтобы не выеживались и продавали. А Сема лохов подыскивает, кто хату купит. А Ганс потом, ну это, избавляется от них. Ну и все, кто еще нужен». «Да у вас целое ОПГ, у каждого свои роли и даже пахан есть. Федюнина для чего в оборот взяли?» Спросил я громче, и вагон вздрогнул. «Из-за бабок?» «Бабки и это...» Ганс говорил, «вольнуть кого-то надо, мешает серьезным людям». «И каким людям?» «Да не знаю я, не знаю в натуре. Говорил, лошок нужен какой-нибудь, одноразовый, как гондон, чтобы потом от него избавиться. Вот мы его и хотели взять под это дело». Но я-то не в курсах был, что они мента хотят валить. Слышал, говорит, не надо, а они...» и Я подошёл к разгадке, уже совсем рядом. Но, как назло, никогда не слышал про этого Ганса. Или даже про Сёму. Надо спросить отца. Он-то почти всю братву знает в лицо. И дело-то по его части. Это же ОПГ. Ему будет интересно. Вот отец тогда и искал серию с потеряшками. Вышел на эту банду... Хотя, раз Федюнина вербуют, значит, уже есть какие-то наработки. И эти бандиты про деятельность отца прознали. Уже готовятся убирать. Надо найти их как можно быстрее. «Где их искать?» – спросил я. Ганса и Сёму. «Про Ганса не знаю. Он вообще какой-то мутный». Как мог, открестился в вагон. «У бамбы какой-то жмёт. А вот Сёма сегодня на хату к бабке придёт, показывать риэлторше знакомой. Она в доле». «Телке этой вообще по барабану, откуда квартира, лишь бы процент был. Она чего угодно замутит. Марафет там навести надо еще, а то бабка давно в больничке лежит. Срач там, а таз просто». «Адрес называй». «Я там не был», – торопливо сказал он. «Мы бабку с улицы забрали, у магазина, в районку увезли. Тимофеева у нее фамилия. Живая еще? Да, в больнице. Мы ее не сильно, по кумполу разок, а потом в приемный покой». «Может, надо тебе разок по кумполу?» Я легонько постучал его по лбу. «Хотя, судя по звуку, у тебя там сплошная кость. Ладно, понятно с тобой». Выяснил я много, но не всё. Вагон – тупорогий бандос. Его взяли, скорее всего, просто потому, что он универмаговский, чтобы было прикрытие от других бандитов, кто мог позариться на их куш. Но рисковали ведь. Узнай об этом кросс, их бы закопали всех». Может, от вагона бы тоже после избавились. Завербовали его, использовали, а потом он станет не нужен. Надо выяснять все. Ладно. Поговорил с мужиками, сопоставили факты, но, судя по тому, что они говорили, шпалы и китаец знали меньше. Твердили, что сами чистенькие и во всем виноват вагон. Как и ожидалось. Посадим всех по отдельности, чтобы не могли договориться между собой. А мне пора ехать к этой бабке, узнать адрес». На выходе из кабинета меня перехватил отец. Говорил с Якутом. Он наклонился и погладил Сан Саныча. «Ой, молодец, пёс, умница! Вот теперь вижу, что это серия, и концы понемногу все сходятся. И старые, без вести пропавшие, и новые, все к одной банде ведут». «Вагон, говорит, Кроссу отношения не имеет», — сказал я. «Значит, сами всё замутили». «Мелкая банда, но организованная», — кивнул отец. «Наш клиент». «Сема и Ганс слыхал про таких? Вагон их назвал». «Нет», — ответил он после недолгого раздумья. «Но прозвище могут быть фальшивыми, чтобы вагон не понял, с кем связался и не выдал их. Скажу своим, чтобы посмотрели и пробили, кто такие. Может, кто из информаторов слышал. Осторожно будем. Тут не волнуйся, до бородков не дойдет». И они еще называли, что им помог какой-то мент. «Ого», — отец задумался. «У меня помечено, что вагона тогда брали с дурью, но не доказали и выпустили. Витька за ним днём хотел зайти, чтобы его в оборуду взять по универмагу, а глядь, вагон уже отпустили, типа чистый. Но я так и думал, что его могли за бабки выпустить, только решил, что это его кросс отмазал. «У меня-то сам знаешь», – он засмеялся, – «всё записано. На днях вот сидели с Витькой, всё сопоставляли по этим хатам, но не знали, с какого края подступиться». «И хорошо, что ты узнал, что Кросс не завязан. Так что помогать им он не будет. Хотя...» – отец почесал затылок. «Мы смогли бы на этом его закрыть. Даже жалко». «Мне надо ехать», – сказал я. «Узнать адрес и взять Сёму на квартире. Он может быть там. Ща, только мужики уже все по делам разошлись». Я огляделся. «Поехали», – вдруг предложил отец и усмехнулся. «Это же ведь наша тема». «У меня только тоже все разбежались. Работы вал, но ничего. Витьку возьмем и поедем. Он бы крепкий». «Дядя Витя кого хочешь заломает», — со смехом согласился я. «Жрет он там сидит. Пошли». Отец показал в окно. Через дорогу было видно вывеску чебуречной. Мы туда ходили часто, потому что там наливали водку на разлив, записывали ее в долг, а чебуреки были, ну, как минимум, сносными». Правда, настолько жирными, что много не съешь. Да ну и к лучшему. Там так часто бывали наши, что владелец провел туда телефон. Если кого-то срочно искали, дежурный мог позвонить прямо в эту забегаловку. На выходе из отдела нас окликнул Ермолин. «Ну чё, Васильевы?» Дежурный поднялся и уставился на нас. «Надумали петуха-то брать!» «Какого?» – начал отец. «Но я ему подмигнул, чтобы подыграл». «Еще курочек выбираем, а то сам говоришь, ломает же он их». «Надо, надо таких побольше», – дежурный потряс кулаком. «А то он же половой гигант целый, мелкая его не вывезет». «Что за петух?» – с недоумением спросил отец, когда мы вышли на воздух. «Потом расскажу. Главное, что машину теперь дает без проблем, когда надо». Отец пошел заводить «Москвич». Я оставил собаку с ним и направился через дорогу, привычно, словно и не было никакого перерыва, почти в 30 лет, перешагнул через вечно открытый люк и вошел в чебуречную. Народу мало, только дядя Витя ел чебуреки, о чем-то глубоко задумавшись. А Федя останин хмурый опер из нашего УГРО, из отделения по раскрытию имущественных преступлений, матерился, вытирая платком, вымазанную маслом и луком, трубку телефона». «Вот вечно кто-то жрёт, а потом жирными руками телефон лапает», – пожаловался он мне. Федя всегда жаловался, чуть ли не каждому встречному. «Как всегда», – согласно кивнул я и прошёл дальше. «Тядя Витя, отец зовёт, просит с нами съездить. Взять надо пару человек, задержать одного гада, а лучше двоих «Хм, ну ладно», – он свернул самый большой чебурек и съел в несколько укусов. «По квартирникам этим?» Я батя твоему еще давно сказал, что это серия. А что, нашли кого-то? Знаем, где искать. Поехали, – коротко ответил он. Он уложил оставшиеся чебуреки в пакетик, а в машине поделился с нами. Вот это-то студил, – предупредил меня дядя Витя и дал кусочек Сан Санычу со своей широкой ладони. Пес аккуратно все съел и облизал. Не жирное, не переживай, специально такое взял. Хотелось действовать быстрее, Давно уже не было такого ощущения много лет. Едем мы с отцом брать того, кто участвовал в его убийстве. Киллер не выстрелит вообще. Те, кто его привез, сидят в ИВС. Их будет, ну, допрашивать следователь Румянцев. Осталось только решить вопрос с главарями банды. Я буквально еле сдерживался, чтобы усидеть на сиденье. Отец и дядя Витя по дороге гадали, кто такие эти Ганс и Сёма. «Я вот про Сёму слышал», — вспомнил Витя. Он гадина такая, ядрить его за ногу. Подбивал пацанов с района. Хотел их использовать, чтобы на продуктовый склад ночью зашли. Но там покойный Чингис Зареченских чуть его за это не закопал, как услышал. Это ж его точка была. Едва откупились. Сёма машину отдал за это. У него была машина? Была, но деталей всего этого у меня нет. Угнанная, похоже. Или по доверенности ездил, не знаю. Тогда вроде за него кто-то из бугров слепого вписался. Сёма потом для него всякие поручения делал по мелочи. А вот Ганс, просто припоминаю, что у кого-то из ваших, он посмотрел на меня, информатор был, аварец вроде бы, которого твой коллега от наркоты отмазал. А тот ему стучал на своих. Вспомню фамилию, скажу. Вдруг чего нащупаем. Путь на территорию больницы прикрывала поднятая цепь, но отца знали в лицо. Сторож опустил цепь, И мы въехали внутрь. Тимофееву нашли быстро. Бабушка-божий одуванчик, маленькая, улыбающаяся, сидела на кровати, держа в руках костыль. На ногах теплые синие тапочки, одета в больничный халат. Голова перевязана. «А они мне сказали, что в деревне домик-то хороший», рассказывала она. «Там коровка есть, курки ходят, козочки. Картошку садить летом буду, морковку. Все свое. И лесочек там, говорят, рядом с грибам «Вот и говорят, продай квартирку-то, тот домик и купишь. Яблочек мне привезли, тапочки вот купили». То кнут, то пряник, как говорил Федюнину покойный старик Захаров. В этом случае выбрали пряник, если не считать черепно-мозговую, с которой она тут и оказалась. Бабушка одинокая лежала в переполненной палате, и все соседи думали, что это дети отжали у нее квартиру, но свои подозрения оставляли при себе. А детей-то у старушки не было. Сын давно погиб в Афгане. «Только там не прибрано же», — сказала Тимофеева, продиктовав мне адрес квартиры. «Я же белье на стирку замочила. А там в окно смотрю, в магазин-то хлеб свежий привезли, да молочко. Думаю, куплю, пенсию же приносили недавно. И мусор забыла выбросить, старое. Там опять, наверное, эти тараканы везде будут ходить. А я уж думала, успею перед Санта-Барбарой-то сходить, а то посмотреть надо». «Мэйсон бедный, что и делать-то ему, родненькому? А Джина и его обманула, и Круза, а сеси вообще как с ума сошел. И что будет, то...» Она тяжко вздохнула. «А как вы здесь оказались?» – спросил я. «Так иду в магазин-то, хлеба купила, а молочка-то нет. Иду, а потом раз – и здесь лежу. А мне доктор-то говорит, что, мол, старая башкой стукнулась, едва выжила. Хоть ничего не сломала, косточки-то хрупкие». А я говорю, мне домой надо. А они говорят, какой дом? У тебя нет дома. У тебя и документов-то нету. А я говорю, как документов нету? Я уже пенсию-то получаю. Мало, но дают. Без документов-то ничего бы не дали. Тогда почтальонша ругалась, что я чуть не потеряла. Бабушка, значит, чудом выжила. Говорят, операции ничные, привыкли ко всему. И во многом это и вправду так. Но вот я смотрел на нее и понимал, что этот некий Ганс... Легко мог взять тот кинжал, чтобы закрыть вопрос, и даже мне стало немного не по себе. Но мы успели вовремя. Квартиру никто не продал, и скоро бабушка туда вернется смотреть Санта-Барбару и обсуждать судьбу так хорошо знакомых героев с соседками. Те и расскажут, что случилось с ними, пока ее не было. А этих тварей мы выследим. Вот же гады. Отец закурил, когда мы вышли. Вообще совести нет. Знаешь, «Думаю, хоть бы кто из них мать свою вспомнил, когда такое творят». «Суки они!» – добавил дядя Витя, покачав головой. «Были-то люди, как люди, а стали какие-то бляди». Ехать было недалеко. Ключей у старушки не было. Взламывать без санкции прокурора чревато, но мы надеялись, что бандиты будут уже там. Квартира на первом этаже. Мы подошли к двери, я нажал на кнопку звонка, но тот молчал». Тогда я постучал, но тонкая дверь, открывающаяся вовнутрь, отворилась сама. В нос ударил неприятный запах. Мы с отцом переглянулись, я достал из кобуры пистолет, снял с предохранителя, но на боевой взвод курок пока не ставил. Уже тоже носил оружие с патроном в стволе, как и якут. Лучше потом отписываться, если какая проверка, чем ходить мертвому. Да и макар, ствол надежный, просто так не выстрелит. Пол грязный, но это следы свежие. Кто-то зашел после дождя, не вытерев ноги. Глянул в комнату. Там, как и всегда, обычная обстановка. Старый телевизор, накрытый плетеной салфеткой. Черно-белые фотографии на стене. Старая кровать и покосившийся шкаф. В углу кресло, накрытое китайским покрывалом. Под ним подставка под ноги. Там, похоже, и любила сидеть бабушка, смотря телевизор. Запах шел из ванной. Я уже догадался, что так пахнет прокисшее белье. Хозяйка говорила, что замочила, но постирать не успела. Мы старались идти тихо, но пол все равно скрипел. Обнаглевшие тараканы разбегались по сторонам. В санузле никого. Внутрь ванны я только глянул, убедившись, что там никто не прячется. Зато в маленькой кухоньке мы нашли тело. Типичный урка, тощий, сморщенный, глаза на выпучку. Будто удивился, что умер. В руке он сжимал вафельное полотенце. Похоже, схватил его, когда падал. Стол сдвинут, холодильник открыт. На груди серой несвежей рубашки расплылось красное пятно. Убит совсем недавно, кровь свежая. Отец подсокол языком и осторожно сел на корточки. Я наклонился с другой стороны и присмотрелся к ране, потом глянул на отца. Одним ударом сразу готов. Били кинжалом, видно по разрезу на рубашке и по раневому каналу. «Ого», – он кивнул, – «как ту женщину». «Да». «Зачищают следы». Дядя Витя, вошедший следом за нами, закурил. «Ганс сидит на измене», добавил отец. «Но все равно его надо искать». «Найдем», твердо сказал я.